Возвращение условно. В конце 1921 года Горький уезжал из России, озлобленный на коммунистов. Даже трудно сказать, на кого именно он был в наибольшей степени зол. Все-таки, видимо, на Зиновьева. Но не понимать, что в центре всех событий стоит его друг Ленин, он не мог. Из переписки Горького с Короленко 1920-21 годов можно судить об отношении Горького к политике большевиков, то есть Ленина и Троцкого. Вчера рефтрибунал судил старого большевика Станислава Вольского, сидевшего 10 месяцев в бутырской тюрьме, за то, что издал во Франции книжку, в которой писал не ласково о своих старых товарищах по партии. Я за эти три года многое видел, ко многому претерпелся. Но на процессе, выступая свидетелем со стороны защиты, прокусил себе губу насквозь. В этом же письме Горький с уважением отзывается о патриархе Тихоне, которого Ленин ненавидел. Очень умный и честномыслящий человек. И это Горький, который не терпел церковников, так как еще с юности был обижен ими. Насколько же должно было измениться его сознание? Письмо было написано в связи со смертью зятя Короленко Леховича. Его арестовали, в тюрьме он заразился сыпным тифом, И тогда его отпустили умирать. «Удар, вам нанесенный, мне понятен», — пишет Горький. «Горечь вашего письма я очень чувствую. Но, дорогой мой ВГ, если бы вы знали, сколько таких трагических писем читаю я, сколько я знаю тяжелых драм». У Ивана Шмелева расстреляли сына, у Бориса Зайцева — пасынка. Константин Тренев живет в судорожном страхе. Блок — поэт. Умирает от цинги. Его одолела ипохондрия. Опасаются за его рассудок. А я не могу убедить людей в необходимости для Блока выехать в Финляндию, в одну из санаторий. Смерть Блока. Расстрел Гумилева. Ускоренный именно потому, что Горький бросился хлопотать за Гумилева в Москву. Наглость Зиновьева и непробиваемое мнение Ленина, что все, чем занимается Горький, Это пустяки и зряшная суетня. Привели к тому, что Горький из России уехал. Но поостыв в эмиграции, он вновь стал посматривать в сторону Советской России. Недостаток денег начинает сильно омрачать быт Сарентинского отшельника. Причем главным образом даже не его, а его большой семьи. Семья Горького привыкла жить на широкую ногу. Тимоша любила одеваться по последней европейской моде. Так пишет Нина Берберова, кстати, без тени осуждения. Сын Максим был страстным автогонщиком, спортивные машины стоили дорого. Только в СССР он мог позволить себе иметь спортивную модель итальянской лянчи. Наконец, глава семьи привык жить в почти ежевечернем окружении гостей за щедро накрытым столом и не привык считать деньги, настолько не привык их считать, что их от него прятали. Все это – неограниченный кредит, отсутствие забот о доме и даче, щедрые гонорары и так далее. Сталин обещал Горькому через курсировавших между Москвой и Соренто людей. Впрочем, это было и так ясно. Всемирно известного писателя, вернувшегося в СССР, не могли поселить в коммунальной квартире, как Цветаеву. Эта часть соглашения с Кремлем была очевидна, но едва ли сам Горький ожидал, что ему подарят особняк Ребушинского дачи в Горках и в Крыму. В этой части их соглашения Сталин переиграл, как классический восточный деспот, закармливающий фаворита халвой до смерти. Да и символика была не без фарса. Хозяин роскошного особняка, построенного архитектором Шехтелем, Ребушинский жил в эмиграции, как и все братья Ребушинские, члены огромной купеческой семьи, изгнанной из России революцией. Оставшиеся на родине их сестры, Надежда и Александра погибли на Соловках в 1938 году. В материальном отношении Горький и семья получили все и даже сверхмеры. Между тем не будем забывать, что в 1917-1921 годах в квартире Горького на Кронверкском в шкафу висел один костюм, а на фотографии празднования годовщины издательства «Всемирная литература» На столе стояли только чашки для чая. Справедливости ради надо сказать, что Сталин в этом отношении был дальновиднее своего учителя Ленина. Литературе он придавал огромное значение. В разработке проекта Союза писателей СССР он принимал личное участие и отступил под нажимом Горького, который пожелал видеть в руководстве своих людей. Он всегда умел временно отступать, чтобы затем вернуться и править единолично. В отношении писателей у Сталина была весьма избирательная логика. Сталин поддерживал жившего в Кремле большевистского поэта Демьяна Бедного с настоящей фамилией Придворов. Но вторым после горького по значению писателем стал граф Алексей Николаевич Толстой, когда-то работавший в белогвардейской прессе. Сталину нравилась пьеса Константина Тринева «Любовь Яровая», но он поддержал и Булгакова с его днями трубяных. Смертельно больному Куприну было позволено вернуться на родину. И не просто позволено. Ему была сделана бесплатная операция раковой опухоли, созданы все условия, чтобы он беззаботно дожил последние дни. А ведь Куприн во время гражданской войны писал оглушительно резкие статьи против красных. Откуда же такая милость? Какой от возвращения Куприна лично Сталину был прок? Объяснения можно найти разные, но была некая общая логика, согласно которой Сталин окормлял наиболее крупных писателей. Когда Бунин получил Нобелевскую премию, Сталин будто бы сказал: "Ну теперь он и вовсе не захочет вернуться". Допустим, это легенда. Но после войны Бунина реально пытались заманить в СССР. Это известный факт, как и то, что на банкете в советском посольстве Бунин вместе со всеми остальными поднял бокал в честь генералиссимуса. И Маяковского Сталин безошибочно выделил после его смерти среди футуристов и лефовцев. И с Шолоховым вел сложную игру. В то же время, именно в период правления Сталина были уничтожены многие прекрасные поэты и прозаики. Понять логику этих казней и немилостей в некоторых случаях просто невозможно. Уничтожили Даниила Хармса, но до поры до времени не трогали Бориса Пастернака. Старательно истребляли лучших крестьянских писателей – Клюева, Орешина, Клычкова, Васильева. От точерков, Прок, Андрея Платонова Сталин пришел в такое неописуемое бешенство, что автор на всю жизнь был вычеркнут из списка советских писателей. С другой стороны, не был запрещен «Тихий дон». Сталин вел с писателями свою, достаточно сложную игру. Конечно, это не была интрига того накала страстей, которая была у него с оппозицией, но это были тоже напряженные и по-своему увлекательные игры. Только, конечно, не для тех, кого казнили. Между литературой и Сталиным. И вот в эту игру Горький решил ввязаться, рассчитывая на свой мировой авторитет и понимая, что Сталин нуждается в нем. В короткий период правления Ленина ничего подобного быть не могло. Ленин интересовался не литературой, а партийной литературой. Наконец, ему было вообще не до литературы. В стране шла гражданская война, царил социальный хаос, власть коммунистов находилась под постоянной угрозой. Но в конце 20-х годов многое изменилось, по крайней мере в столицах. Фасадная часть жизни в СССР налаживалась. О страшном голоде на Украине и Кавказе 1929 года, который унес миллионы жизней и сделал миллионы детей беспризорниками, малолетними проститутками и преступниками, советские газеты ничего не писали. О свержении коммунистической власти не могло быть и речи. У власти появилась возможность обращать внимание на то, что всегда больше всего интересовало Горького: искусство, литература, наука. Социальная педагогика. К литературе со стороны советской власти стал проявляться повышенный интерес. Молодые советские писатели могли массовыми тиражами печататься в журналах, издавать книги, жить на гонорары, как это было до революции. Над всеми ними висел Дамоклов меч коммунистической идеологии. Но, во-первых, многие из них разделяли эту идеологию, а во-вторых, писатель занятый литературным трудом способен преодолеть идеологию, переварив ее по законам художественного творчества. И в этом тоже была игра, опасная, но увлекательная, и материально очень выгодная. Советских писателей стали выпускать за границу. Почти каждый из них считал святым долгом посетить Сарентинского отшельника, выразить свое почтение и привести с родины общий поклон. Напомнить, что там его ждут, ему всегда рады и место его здесь, а не там. Кстати, эти писательские командировки с непременным заездом к Горькому в Соренто тоже были частью политики Сталина, направленной на его возвращение в СССР. Горькому давали понять. Смотрите, как свободно разгуливают по Европе все Влад Иванов, бывший сибирский типографский наборщик, а ныне знаменитый советский писатель. Разве это не свобода, Алексей Максимович? Не торжество народной культуры? о котором вы мечтали?» Список советских писателей, которые посетили Горького в Соренто, впечатляет. Толстой, Форш, Леонов, Иванов, Маршак, Гладков, Афиногенов, Никулин, Бабель, Лидин, Кин, Катаев, Веселый, Осеев, Коган, Жаров, Безыменский, Уткин и другие. Только Шолохову никак не удалось до него добраться. Но кто был в этом виноват? Сталин? Отнюдь. После письма Горького к Сталину с просьбой ускорить выдачу Шолохову за гранпаспорта, паспорт был незамедлительно выдан, а вот итальянские власти застопорили выдачу визы. Из всех писателей, посетивших Горького в Соренто, почти никто реально не учился у него писать. Горький не мог не понимать этого, читая книги Зощенко, Каверина, Леонова, Иванова и других. Не мог не видеть, что куда более авторитетными для них являются Гоголь и Достоевский, а из современных, например, Андрей Белый и Борис Пельняк. Но горький двадцатых годов еще не впал в вождизм. Его письма к молодым исполнены пониманием их поисков, хотя и не без некоторого ворчания на чрезмерную любовь к Андрею Белому и нигилисту Борису Пельняку.